Восемьдесят пятое. Наверняка прячется где-то здесь. Кресло-каталка стоит у книжного шкафа, дверь закрыта. Я приподнял кроватный подзор из розовой тофты. Только комья клинокса. Я рывком раздернул занавески, сходил осмотреть в ванну. Пусто. Только две горящие лампочки над замызганным зеркалом. На столике россыпь старой косметики. Румяна и меловые пудры, накладные ресницы в пластиковых коробочках, а за дверью обвис красный халат. Я отодвинул душевую занавеску. На проржавевшем душе болталась замурзанная мочалка, на многоэтажной полке — грязные бутыли. Прел, Брэк, Силтон, Холт. Надеюсь, она мыла голову и после того, как все это выпустили. Нору я обнаружил в соседней комнате среди чемоданов и старых коробок. Включив лампу, она рылась в шкафу. Я потерял Марлоу. Что? Отвернулся, она сбежала. Но Гарольд же говорил, что она без кресла не может. Гаральд заблуждался. Она шустрая, как вьетконговец. Мы выскочили в коридор. Обыскали комнату за стенкой, вычурную гостиную, которая смахила на прогнивший террариум и перешли в старомодную кухню, где Хоппер фотографировал газетные вырезки, магнитами пришпиленные к холодильнику, выцветшие развороты с портретами Марлоу. «Здесь ее быть не может», — сказал Хоппер, когда изложил проблему. «Я тут всю дорогу». При этих словах я заметил, как прямо у него за спиной кухонная дверь качнулась. «Мисс Хьюз?» — окликнул я. «Не пугайтесь, мы просто хотим поговорить». Я шагнул к двери, она распахнулась, чуть не вмазав мне по лбу, и миниатюрная фигурка, облаченная в черный атлас, лицо под просторным капюшоном со свистом спикировала на меня с напольного шкафа, замахнувшись мясницким тесаком. Я без труда отбил удар. Сила в ней было, что в одуванчике, и тесак пролязгал по полу. Плечики ее были пугающие хрупки точно оградный шест под пальцами. Я машинально разжал руки, она развернулась, со всей дури пнула меня в промежность и вылетела из кухни. Дверь зашаталась на петлях. Мы кинулись следом, и хопер цапнул ее за капюшон халата. Марлоу завизжала и забилась. Хопер обхватил ее руками и поволок в гостиную, где усадил в пурпурное бархатное кресло под искусственными пальмами. «Уймитесь», — сказал он, — «мы вас не тронем». Нора включила люстру, и Марлу мигом свернулась к лицом зарывшись коленки, спрятавшись под халатом. Ночной цветик, не выносящий света дня. Черная тряпка с помидорной подкладкой. Больше на кресле, будто и не было ничего. «Выключите свет», — сипло прошептала она, — «выключите». Мороз продрал меня по спине, — тот самый голос. Голос у Марлоу был уникальный. Голос, что целыми днями нежится в ванне, как написала Полин Кейл в восторженной рецензии на «Дитя любви» в Нью-Йоркере. Точнее, не скажешь. Даже когда Марлоу убегала от бандитов, висела над пустотой, цепляясь за стенку дома, бензином поливала шантажиста и поджигала его спичкой... Голос ее неспешно истекал тягучим медом. Столько лет прошло, а он не изменился, разве что стал чуть неспешнее и тягучее. Я махнул норя, и она выключила свет. Я раздвинул портьеры и, смягчая декор, безкусицу, преображая в полуночный сад, в гостиную залил, оранжевый неон, федер-драйв, искусственные розы, позолоченные стулья, цветастый диван, обернулись лесными цветами, зарослями подлеска, таинственными пнями. Хьюс медленно подняла голову, и бледный свет омыл ее профиль. Мы возрились на нее в потрясении, не веря себе. Знаменитый подбородок с ямочкой, лицо, как Валентинка, широко расставленные глаза никуда не делись, но были изуродованы почти до неузнаваемости. Нам предстал разрушенный храм. Она перенесла чудовищную пластическую операцию. Не прищепка до да подтяжка, а вандализм. Выпеченные скулы, глаза растянуты, словно она буквально расходилась по швам. Кожа восковая, пепельная, черные брови будто нарисованы тряским фломастером. Нет в мире ничего вечного. Время пожирает всякую розу. И Марлоу – наилучшее тому доказательство». Первым делом меня посетила мысль по мотивам фантастического кино. Ее великая красота была инопланетной. Пожирала ее, съедала заживо и бросила, оставив лишь обглоданный скелет. «Вы пришли меня убить?» Злорадно и, кажется, даже с надеждой прошелестела Марлоу, склонив голову точно перед камерой и явив нам позолоченный профиль. Те же склонные углы, что в молодости... «Профиль, по которому охота съехать на лыжах», — разливался Винсент Кенби в рецензии «Таймс». «Но теперь от прошлого остался только вялый набросок». «Нет», — спокойно ответил я, сев напротив. «Мы пришли спросить про Кордову». «Про Кордову?» Голос ее полнился изумлением, будто ей не приходилось выпивать это имя годами, и теперь она обсасывала его, как карамельку». Его дочь отбросила коньки, — выпалила она. «Что вы об этом знаете?» — удивился я. «По-видимому, мы недооценили здравость ее ума. У девчонки не было ни шанса». Буркнула Марлоу себе под нос. «Что-что?» — шагнул к ней Хоппер. «Зачем он ее прервал? Убил бы пацана, честное слово». Хоппер сел в соседнее бархатное кресло. Марлоу проницательно улыбнулась. «Это я так понимаю, Тарзан». Грей повелитель обезьян. Имеется в виду Грей Сток, легенда о Тарзане, повелитель обезьян. 1984 год. Английского режиссера Хью Хадсона. Экранизация романа Эдгара Райса Бероуза Тарзан, приемыш обезьян. Тарзана сыграл Кристофер Ламберт. Не дотягиваешь. Еще надо рычать и махать дубиной. «Интересно, как тебе пойдёт набедренная повязка?» «А тут у нас кто?» — ядовито осведомилась она, вперившись в нору. «Кардебалет. Ты, Дебби, так ноги не разведешь, чтобы в середину взяли. А вы...» — и она повернулась ко мне. «Недоделанный урон из красных. Вы трое пердешь художественно озадаченных. И вы спрашиваете про Кордову?» Нарочитая усмешка... Будто в горло просыпалась галька. Так блохи сдирают головы к небесам и вопрошают, зачем звезды? Кончает дурочку валять, актриса, — сказал Хоппер. — Она не валяет, — в полголоса возразила Нора, чопорно присев на диван. — Мы не уйдем, пока не расскажете. — Хоппер, — оборвал я, — в таком случае мы, я так понимаю, будем сожительствовать. Ты спишь гостевой, я больше быков не укращаю, — Но имея в виду, простыни не менялись с тех пор, как я спала с Гансом. Они еще липкие. Хоппер вскочил и включил торшер в углу. Комната внезапно озарилась голубым. С тем же успехом мог кислотой плеснуть. Ахнув, Марлоу скрючилось и опять спрятала лицо. Выключи, велел я, но он будто и не услышал. Положение стремительно ухудшалось, а мои выговоры Хоперу, видимо, только раззадорили Марлоу. «Александра Курдова, что вы знаете?» — вопросил он, нависнув над ней. «Ни капельки, ни ничегошеньки. Ты что, глухой, Ромео?» «Хоппер!» — я встал. «Дулю с маком!» — чирикнул Марлоу. «Фигу с маслом! Ни хрена! Ей настали кранты, прямо как родилась!» «Она сама не понимает, что несет, сказала Нора. «Что? Выбивать из меня будете? Прикончите меня? Вот и славно! Наконец-то у меня будет марка с портретом!» А у Александры нету. Никто про нее не вспомнит. Умерла зазря. Я и глазом не успел моргнуть. Хопер уже тряс Марлоу за плечи. Да тебе, до да нее как... Я рванулся к ним, отодрал его от Марлоу и швырнул на диван. Ты совсем с дуба рухнул, — заорал я. Хопер, похоже, и сам ошалел. Я обернулся к Марлоу. Та неподвижно осела в кресле. Господи боже... Корсехоппер вытряс из нее последние капли жизни. «Теперь нам всем!» — грозит рандеву с искрометным стариканом. Нура кинулась к торшеру, щелкнул выключателем, и гостиная вновь расплалась темными дремотными лозами и острыми камнями, а Марлоу свернулась в кресле юрким раненым зверьком. В припадке ужаса я расслышал ее хныканье, жалобный скулеж из чернейших глубин нутра. «Простите нас!» — шепнула Нора, присев на корточки и положив руку ей на коленку. «Он не хотел вас обижать. Принести вам попить? Воды может?» Скулёш резко оборвался, будто кнопку нажали. Марлоу подняла голову. «О да, дитя мое, там где-то есть м -м, газировка». И загнувшись, она указала подбородком. «В шкафу вторая полка. За островом сокровищ найдётся. М -м, вода». Будь любезна, голубушка, принеси. Она энергично потыкала пальцем в стеллажи, обрамленные стенной росписью. Нарисованные розы взбирались к потолку по шпалерам. Нора порылась за книгами. Тут только виски. Она извлекла большую бутыль и прочла. Бурбон, Хевен Хилл, Олд Стайл. Неужели? Какая жалость. Должно быть, Люсиль конфисковала мой авиан. Вечно пеняет меня за то, что пью много воды. гонят на собрание к анонимным или как там этих гадов еще зовут. Придется довольствоваться <связывается> бурбоном, дитя мое. Неси мне мой «Хэвен и поторапливайся, но разомялась. «Отдай ей бутылку», — сказал я. «Она же на таблетках сидит». Интуиция подсказывала мне, что старушка Марлоу не сидит ни на каких таблетках и вообще ни на чем. Бросилась на меня со шкафа, как летучая обезьяна из стороны Оз, и с рефлексами полный порядок. Словоблуди у нее, похоже, чисто психическое, побочный эффект одиночества и безвылазной жизни в четырех стенах. К тому же, хоть она играла ужас от нашего вторжения, я видел, что ей не терпится выступить перед живыми зрителями. «Отдай ей!» Марло чуть не скакнула к норе и выхватила бутылку открутила крышку шевеля пальцами ловчее крупье на блэк джеке в бегасе и принялась хлестать. я такую жажду встречал только в рекламе маунтин дью из под длинного рукава выскользнули белые кисти пауки об стекло звякнул металл Марло носила всего одно украшение кольцо с крупной черной жемчужиной якобы то самое что на прощание ей подарил бывший жених принц. В свое время я проверял детали бэкмановой истории и все равно вздрогнул. Здесь и сейчас, воочию узрев эту улику, этот символ разбитого сердца. Марлоу оторвала бутылку от арта, глотнула воздуху и вытерла губы. Устроилась поудобнее. Спокойная, на вид поразительно здравая. А бутылку прижимала к себе точно дитя в пелёнках баюкала. «Так вы хотите знать про Кордову, голубчики?» Тихо осведомилась Марло. «Да», — сказала Нора. «Вы уверены?» «Порой знания пожирает заживо». «Мы рискнем», — сказал я и сел в кресло напротив. «Судя по всему, моим ответом она осталась весьма довольна. Она готовилась, настраивалась. Заговорила она минуты через две, и низкий голос ее, прежде усеянный камнями и изрытый колдоминами, Вдруг покрылся гладким асфальтом и проворно запетлял в темноте. «Что вы знаете о гребне?» – прошептала она.